Глава 7. Фамины исполнил своё обещание добросовестно, и чуть ли не 2 часа водил своих гостей по зимнему дворцу, называя безошибочно залы, указывая главные их особенности. Первое впечатление было сильное. Потом все немного утомились, и уже без прежнего оживления следовали за Фаминым. Он шёл впереди, зажигая и гася у дверей свет в пустынных залах. А "Я бы не хотела здесь жить. Неуютно", сказал Сончик. "Как, милый Сонечка, вы не хотели бы быть царицей?" спросил Фамин. "Ну что ж тогда мы не настаиваем, но помните, всё же, таких огромных залов, как главные залы зимнего дворца, в мире найдётся немного", будто усомнился Никанов. "Уж вы мне, поверьте, Григорий Иванович," Конечно, зеркальная галерея в Версале, тронный зал э в Дольмабахче и, разумеется, Большой Царскосельский, тут я ставлю в художественном отношении Царскосельский выше. Вы не устали, мадам? Как не устать? Очень устал. Ещё бы не устать. У меня в голове все ваши залы спутались. Неумотрино. Во дворце больше тысячи комнат. Не может быть. А как пусто и мрачно, заколдованный замок. А где мы сейчас? Уже забыли, солнышко? Это концертное. Мне больше всё нравится малахитовый зал, сказал Горинский. А где это малахитовый зал? Я забыла. Рядом с арабской. А арабская это рядом с малахитовой. Хорошо. Я вижу, что надо кончать осмотр, сказал Фомин. Итак, пройдём ещё через Николаевский зал, затем вниз ко мне и на волю. Гости послушно пошли за Фоминым, проходивший седой лакей в серой тужурке окинул их укоризненным взглядом и, отвернувшись, сердито поправил загнувшуюся грязную дорожку. Ну, это не мученики новых порядков, сказал, смеясь Фамин. Я в аристократической среде не встречал таких убеждённых монархистов, как дворцовые лакеи. Они вошли в Николаевский зал, Фамин повернул выключатель, гости остановились, подавленные сверхъестественными размерами зала. Холодом веет, мертвечиной, произнёс Березин. Я бывал здесь на балах в ранней молодости, когда был пажом, сказал с лёгким вздохом князь Горинский. Ах, я и не знала, что вы воспитывались в пажиском корпусе, князь, заметила томно Глофира Генриховна, закатывая глаза. Да, в пажиском, но затем поступил в университет, на естественный факультет. Так вы и естественник, так точно. Окончил университет в 1902 году, а в 1904, но не в университет, а выдержал государственный экзамен при Демидовском лицее, сообщил Никонов. Разумеется, там, кажется, было правило ничего не делать. Правила не было, но я ничего не делал и горжусь этим. Кто не трудится, тот не ест. Может быть, поэтому я и жил студентом в проголодь, рублей на 25 в месяц. Но знамя не учащейся молодёжи всегда держал высоко. Меня из двух гимназий выгнали. Господи, за что? За лень и за дерзости. Узнаю вас, Григорий Иванч, сказал Ласково мусь. Мерси. Затем выгнали меня и из Петербургского университета, но это уже за политические беспорядки. Ну так вам и надо. Очень хорошо сделали, что вас выгнали, пропела Сонечка. У неё с Никоновым была на словах кровная вражда. Господа, автобиографии рекомендую отложить на другое время, как они ни интересны, сказал Фамин. Лучше полюбуйтесь тем, что видите. В этом великолепии есть и некоторой безвкусие, сказал Березин. Муся смотрела на огромный зал,